Детство слывет самой счастливой порой жизни. Всегда ли так? Нет. счастливо детства немногих. Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привилегированных. Обеспеченное избыточное безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях среди ласк и игр оставалось в памяти как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе, или плебеи, воспевшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей? Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток, но это был суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедрости жизни, и ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилия и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки. Духовная атмосфера, окружавшая мои ранние годы и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная жизнь, это два разных мира. Отделенные друг от друга не только десятилетиями, и странами, но и горными хребтами великих событий и менее заметными, но для отдельного человека не менее значительными внутренними обвалами. При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране. Я пытался даже вести рассказ о себе в третьем лице, но эта условная форма слишком легко сбивается на билетристику, то есть на то, чего я прежде всего хотел бы избежать. Несмотря на противоречие двух миров, единство личности переходит какими-то подспудными путями из одного в другой. Этим и объясняется, вообще говоря, интерес к биографиям и автобиографиям людей, которые по той или иной причине заняли несколько более пространное место в жизни общества. Я попробую поэтому с некоторой подробностью рассказать о своем детстве в своих школьных годах, ничего не предугадывая и не предрешая, то есть не нанизывая факты на предвзятые обобщения, просто так, как это было и как сохранила прошлая моя память. Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь матери. Надо думать, однако, что я просто перенес на себя то, что видел на младших детях. У меня были смутные воспоминания о какой-то сцене под в саду, которая разыгралась, когда мне было года полтора. Но и это воспоминание недостоверно. Наиболее твердо осталось в памяти такое происшествие. «Я с матерью в Бубринце, в семье Ц, где есть девочка двух или трех лет. Меня называют женихом, девочку-невестой. Дети играют в зале на крашенном полу, потом девочка исчезает, а маленький мальчик стоит один у комода, он переживает момент остолбенения, как во сне. Входит мать с хозяйкой, мать смотрит на мальчика, потом на лужицу возле него, потом опять на мальчика, качает укоризненно головой и говорит... «Как тебе не стыдно!» Мальчик смотрит на мать, на себя и затем на лужицу, как на нечто ему совершенно постороннее. «Ничего, ничего», — говорит хозяйка, — «дети заигрались». Маленький мальчик не испытывает ни стыда, ни раскаяния. Сколько ему тогда было? Должно быть два года, но, может быть, и три. Около того же времени я наткнулся на гадюку, гуляя с няней в саду. «Гляди, Лева, сказала няня, показывая что-то блестящее в траве. «Табачница зарыта в земле». Няня взяла палочку и стала раскапывать. Самой няне вряд ли было больше 16 лет. Табачница развернулась, вытянулась в змею и с шипением поползла по траве. «Ай-яй!» — вскричала няня и, схватив меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно переставлять быстро ноги. Захлебываясь, я рассказал потом, что мы думали, что нашли в траве табачницу, а оказалась гадюка. Вспоминается еще ранняя сцена на «Белой кухне». Ни отца, ни матери дома нет. В кухне, кроме прислуги и кухарки, их гости. Старший брат Александр, приехавший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеими ногами на деревянную лопату, как на ходуле, и долго пляшет на ней по земляному полу кухни. Я прошу брата уступить на лопату, делаю попытку взобраться на нее, падаю и плачу. Брат поднимает меня, целует и на руках уносит из кухни. Мне должно быть было уже года четыре, когда кто-то посадил меня на большую серую кобылу, смирную, как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным надустком. Широко, раскорячив ноги, и обеими руками держался за гриву. Кобыла тихо подвезла меня к грушевому дереву и прошла под веткой, которая пришлась мне по животу. Не понимая, что это значит, я съезжал по крупу вниз, пока не шлепнулся в траву. Больно не было, но было непостижимо. Покупных игрушек я в детстве почти не имел, разве только из Харькова мать привезла мне бумажную лошадку и мяч. С младшей сестрой я играл в самодельные куклы. Однажды тетя Феня и тетя Раиса, сестра отца, сделали нам несколько кукол из тряпочек, и тетя Феня навела карандашом глаза, рот и нос. Куклы казались необыкновенными, я помню их и сейчас. В один из зимних вечеров Иван Васильевич, наш машинист, вырезал и склеил из картона вагон с окнами и на колесах. Старший брат, приехавший на Рождество, сразу заявил, что сделать такой вагон можно в два счета. Он начал с того, что расклеил мой вагон, вооружился линейкой, карандашом и ножницами, долго чертил, а когда по чертежу отрезал, то вагон у него не сошелся. Отъезжавшие в город родственники и знакомые не расспрашивали меня, что тебе привезти из Елизаветграда или Николаева. У меня разгорались глаза. Чего бы попросить? Мне приходили на помощь. Кто-то предлагал лошадку, кто книжки, кто цветные карандаши, а кто коньки. Коньки полугалифакс, говорю я, так как слышал это название от брата. Те, что обещали, забывали о своем обещании, едва переступив порог. А я несколько недель жил надеждой, а потом долго томился разочарованием. Полисадники на подсолнух села пчела. Так как пчелы кусаются, и нужна осторожность, то я срываю лист лопуха и через этот лист схватываю пчелу двумя пальцами. Меня пронизывает неожиданная и невыносимая боль. С воплем я бегу через двор в мастерскую к Ивану Васильевичу. Он вынимает жало и смазывает палец спасительной жидкостью. У Ивана Васильевича была банка, в которой тарантулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это самое надежное средство от укусов. Тарантулов я ловил вместе с Вити Гертопановым. Для этой цели на нитке укреплялся кусочек воска и спускался в норку. Тарантул вцепляется в воск всеми лапами и влипает. Дальше остается только захватить его в пустую спичечную коробку. Впрочем, охота на тарантулов относится должно быть к более позднему времени. Вспоминаю разговор старших за долгим зимним вечерним чаем о том, как и когда купили Яновку, сколько кому из детей было тогда лет и когда на службу поступил Иван Васильевич. Мать говорит, а Лёву перевезли с хутора уже готовенького, и посматривает лукаво на меня. Я ума заключаю про себя, а затем говорю вслух, значит, я родился на хуторе? Нет, говорят мне, ты родился уже здесь, в Яновке. А как же мама говорит, что меня привезли готовеньким? Эта мама так себе сказала, пошутила. Я не удовлетворен и размышляю, что это странная шутка, но умолкаю, потому что на лицах старших вижу ту особую улыбку посвященных, которую очень не люблю. Из этих воспоминаний за зимним чаем, когда никто никуда не спешит, вытекает хронология. Родился я в октябре 26-го. Стало быть, в Яновку родители мои переехали с хутора весной или летом 1879 -го года. Год моего рождения был годом первых динамитных ударов по царизму. Незадолго перед тем возникшая террористическая партия «Народная воля» вынесла 26 августа 1879 года за два месяца до моего появления на свет смертный приговор Александру II. 19 ноября уже произведено было динамитное покушение на царский поезд. Начиналась грозная борьба, которая привела 1 марта 1881 года к убийству Александра II, но в то же время и гибели самой народной боли. За год перед тем закончилась русско-турецкая война. В августе 1879 года Бисмарк заложил основание Австро-Германского союза. Золя выпустил в этом году роман, где будущий организатор Антанты, тогдашний принц Уэльский, выведен в качестве тонкого ценителя опереточных певиц, НАНО. Ветер реакции, усилившийся в европейской политике со времени франко-прусской войны и разгрома парижской коммуны, еще не ослабевал. В Германии социал-демократия уже подпала под исключительные законы Бисмарка. Виктор Гюго и Луи Блан. В 1879 году внесли во французскую палату требования амнистии коммунарам. Но ни парламентские дебаты, ни дипломатические акты, ни даже динамитные взрывы не доносили своих отголосков до деревни Яновки, в которой я увидел свет и провел первые 9 лет своей жизни. На необъятных степях Херсонской губернии всей Новороссии жило особыми законами царства пшеницы и овец. Оно было прочно ограждено от вторжения политики своими пространствами и отсутствием дорог. Многочисленные степные курганы остались здесь, как вехи великого переселения народов. Отец мой был земледельцем, сперва мелким, затем более крупным. Мальчиком он покинул со своей семьей еврейское местечко в Полтавской губернии, чтобы искать счастье на вольных степях юга. В Херсонской и Екатеринославской губерниях имелось в те годы около 40 еврейских земледеческих колоний с населением около 25 тысяч душ. Евреи-землевладельцы были уравнены с крестьянами не только в правах до 1881 года, но и в бедности. Неутомимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх. Метрическая книга велась в колонии Громоклий не очень исправно. Многое записывалось задним числом. Когда понадобилось мне поступить в среднее учебное заведение, оказалось, что я не вышел еще годами для первого класса, то в Метриках перенесли мое рождение с 1879 на 1878 год. Поэтому годам моим велся всегда двойной счет — официальный и семейный. Первые 9 лет своей жизни я почти не высовывал нос из отцовской деревни. Звалась она Яновкую по имени помещика Яновского, у которого была куплена земля. Старик Яновский вышел в полковнике из рядовых, попал к начальству в милость при Александре II и получил на выбор 510 в еще не степях Херсонской губернии. Он построил в степи землянку, крытую соломой, а также незамысловатые надворные строения. С хозяйством у него, однако, не пошло. После смерти полковника семья его поселилась в Полтаве отец купил у яновского свыше 110 до да 10 200 держал в аренде полковницу сухонькую старушку помню твердо она приезжала не то раз не то дважды в год получать арендную плату за землю и поглядеть все ли на месте за ней посылали лошадей на вокзал и к подъезду выносили стул чтобы легче было ей сойти с рессорного фургона фэйтон у отца появился лишь позже когда завелись и выездные жеребцы Старушки-полковницы варили бульон из курицы и яички смятку. Гуляя с сестрой моей по саду, полковница отдирала сухонькими ноготками со стволов застывшую древесную смолу и уверяла, что это самое лучшее лакомство. Посевы расширялись, увеличилось число лошадей и скота. Пробовали завести мериносовых овец, но дело не наладилось. Зато свиней было много. Они свободно ходили по двору, перерыли все окрестности и окончательно погубили сад. Хозяйство велось внимательно, но по старинке. Определить, какая отрасль давала выгоду, какая убыток, можно было лишь на глаз. По той же причине трудно было определить и размеры состояния. Все средства были всегда в земле, в колосе, в зерне. Зерно лежало в закромах или передвигалось к портам. Иногда за чаем или за ужин отец вдруг вспоминал – «А ну-ка, запишите, я получил от комиссионера 1300 рублей, полковнице выслал 660, 400 отдал Дымбовскому. Да запишите, что Феодосия Антоновне дал 100 рублей, когда был весной в Елизаветграде». Так примерно велась бухгалтерия. Тем не менее, отец медленно, но упорно поднимался вверх. Жили мы в том самом земляном домике, который был построен старым полковником. Крыша была соломенной, с бесчисленными воробьинами гнездами в застрехе. Стены снаружи давали глубокие трещины, в этих трещинах заводились ужи. Их иногда принимали за гадюк, лили в щели горячую воду из самовара, но безуспешно. Большие дожди, низкие потолки протекали, особенно в сенях. На земляной пол ставили чашки и тазы. Комнаты были маленькие, окна подслеповатые, в двух спальнях и детской полы были глиняные и плодили блох. В столовой наслали дощатый пол и раз в неделю натирали его желтым песком. А в главной комнате, шагов восемь длиною, которая торжественно называлась залом, пол был крашеный. Там помещали полковницу. В полисаднике вокруг дома росли кусты желтой акации, белых и красных роз, летом велись крученые панычи. Двор не был огражден вовсе. Большое глинное здание под черепицей, которое строил уже отец, заключало в себя мастерскую, хозяйскую кухню и людскую. Затем шел малый деревянный амбар, за ним большой деревянный амбар, потом новый амбар, все под камышом. Чтобы вода не подтекала, зерно не прело, амбары возвышались на камнях. В жару и холод под ними укрывались собаки, свиньи и домашние птицы. Куры находили там укромные места для носки яиц. Я не раз извлекал оттуда куриные яйца, ползая меж камней на животе. Взрослому пролезть было невозможно. На крыше большого амбара каждый год заводятся аисты. Подняв к небу свои красные клювы, они глотают уже и лягушек. Это страшно. Тело уже извивается из клювы, и кажется, будто змей ест аисты изнутри. В амбаре, потеленном на закрома, свежая похучая пшеница, шероховато-колючий ячмень, плоская скользкая почти жидко льняное семя, черный-синевой бисер рапса, тонкий легкий овес. Когда дети играют в прятки, то разрешаются не всегда при почетных гостях прятаться даже в амбарах. Перебравшись через загородку закрома, я карапаюсь на пшеничный холм и переваливаюсь на другую его сторону. Руки по локти ноги по уходят в расплывающуюся массу. В башмаке нередко рваны и за пазаху набивается зерно. Дверь амбара прикрыта, и на ней для виду кем-нибудь навешивается замок, только не запертый. Этого требовали правила игры. Я лежу в прохладе амбара, погруженный в зерно, вдыхаю растительную пыль и слышу, как сеня В, или сеня Ж, или сеня С, или сестра Лиза, или еще кто, бродит по двору, находят спрятавшихся, но никак не могут открыть меня, утопающего в свежей арнаутке. Конюшни, коровник, свиной хлев и птичник помещались по другую сторону дома. Все это было кое-как слеплено из глины, лозы и соломы. В сотни шагов от дома торчал высоким журавлем к небу колодец. За ним пруд, омывавший мужицкие огороды. Греблю, плотину, каждую весну сносило полой водой. Ее снова укрепляли соломой, землей, навозом. На пригорке у пруда стояла мельница. Дощатый барак укрывал десятисильную паровую машину и два постава. Здесь в ранние годы моего детства мать проводила большую часть своего трудового времени. Мельница работала не только для экономии, но и на всю кругу Крестьяне привозили зерно за 10-15 верст и платили за помол десятой меры. В горячее время накануне молодьбы мельница работала 24 часа в сутки, и когда я научился считать и писать, мне приходилось иногда взвешивать крестьянский хлеб и высчитывать, сколько прочитается помолу. Когда убирали урожай, мельница закрывалась, паровик уходил на молодьбу. Впрочем, позже установлен был неподвижный двигатель, новое здание мельницы было построено из камня и черепицы, да и хозяйская землянка была заменена большим кирпичным домом под железом. Но все это произошло, когда мне подходил уже 17-й год. Во время последних своих каникул я расчислял для будущего дома пробеги между окнами и размеры дверей, но никак не мог свести концы с концами. В следующий свой приезд в деревню я видел каменный фундамент. В самом доме мне жить уже не довелось. Теперь в нем помещается советская школа. В мельнице мужики дожидались иной раз неделями. Кто жил поближе, тот ставил мешки в очередь, а сам уезжал домой. Дальние жили на возах, а в дождь спали в самой мельнице на мешках. У одного из помольщиков пропала уздечка. Кто-то видел, как приезжий мальчишка вертелся около чужой лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз, и все не нашли уздечку. Отец мальчика, бородатый угрюмый мужик, крестился на восток и клялся, что это проклятый хлопец. Арестантюга сам надумал, что он ему за это кишки выпустит. Но отцу не верили. Мужик поймал сына за шиворот, опрокинул на землю и стал стягать краденой уздечкой. Из-за спины взрослых я глядел на эту сцену. Хлопец кричал и божился, что больше не будет. Кругом угрюма стояли дядьки, равнодушные, к воплям подростка, курили цыгарки и бормотали в бороды, что порит мужик с фальшью, только для вида, и что надо бы отстекать заодно и отца. За сараями и хлевами шли клуни, то есть огромные на десятки сажен крыши, одна камышовая и другая соломенная, поставленные прямо на землю, без стен. В клунях сыпались холмы зерна, в дождливое или ветреное время там работали веялкой или решетом. Дальше за клунями находился ток, где молотили хлеб. Через балку стоял загон для скота, сложенный целиком из сухого навоза. С полковничьей землянкой и со старым диваном в столовой связана вся моя детская жизнь. На этом диване, обложенном фанерой под красное дерево, я сидел за чаем, за обедом, за ужином, играл с сестрой в куклы, а позже и читал. В двух местах обшивка прорвана. Дыра поменьше — с того конца, где стоит кресло Ивана Васильевича, и дыра побольше — там, где сижу я, подле отца. «Пора перетянуть диван новым сукном», — говорит Иван Васильевич. «Давно пора», — отвечает мать. «Мы диван не перетягивали с того года, когда царя убили». «Ты знаете, — оправдывается отец, — приедешь в этот проклятый город, туда-сюда бегаешь, извозчик кусается. Ты все думаешь, как поскорее вырваться назад в экономию, вот и забудешь про все покупки». Через всю столовую проходил под низким потолком сволок, большое выбеленное бревно, на которое сверху клались и ставились самые различные вещи. Тарелки со съестным, чтобы кошка не съела, гвозди, веревочки, книжки, баночка с чернилами, заткнутой бумажкой, ручка со старым ржавым пером. В перьях избытка не было. Бывали недели, когда я строгал себе столовым ножом перо из дерева, чтобы срисовать лошадок из старых номеров иллюстрированной Нивы. Вверху, под потолком, где был выступ дымохода, жила кошка. Там она выводила котят и оттуда спускала их в зубах смелым прыжком вниз, когда становилось слишком жарко. Осволок неизменно стукались головой гости высокого роста, встава из-за стола, и от того вошло в обычай предупреждать гостей, осторожно-осторожно и указывать рукой вверх под потолок. Самым замечательным предметом в маленьком зале были клавесины, занимавшие не меньше, чем четверть комнаты. Этот предмет появился уже на моей памяти. Разорившаяся помещица Вёрст за 15-20 переезжала в город и распродавала обстановку. У нее купили диван, три венских стула и старые разбитые клавесины, давно стоявшие в амбаре с оборванными струнами. За клавесины заплатили 16 рублей и привезли в Яновку на Орбе. Когда стали разбирать их в мастерской, из-под деки вынули пару дохлых мышей. Несколько зимних недель мастерская была занята клавесинами. Иван Васильевич чистил, подклеивал, полировал, доставал струны, натягивал, настраивал, все клавиши были восстановлены, и клавесины зазвучали в зале хоть и дрябленькими, но все же неотразимыми голосами. Иван Васильевич перевел свои чудодейственные пальцы с клапана в гармонии на клавиши клавесины и играл Камаринскую польку и мейнлибер Августин. Стала учиться музыке старшая сестра. Бринчал иногда старший брат, который в Елизавет-Грате несколько месяцев обучался на скрипке. наконец я стал по скрипичным нотам брата наигрывать на клавесинах одним пальцем. Слух у меня не было, и любовь моя к музыке осталась слепой и беспомощной навсегда. Вот на этих-то клавесинах показывал искусство своей правой руки, пригодной для концертов, сосед наш Моисей Харитонович Эмский. Весною двор превращается в море грязи. Иван Васильевич делает для себя деревянные калоши, вернее, катурные. Я с восторгом наблюдаю из окна, как он воздымается чуть не на пол, аршина выше обычного роста. Вскоре появляется в экономии дед Шорник. Никто, по-видимому, не знает его имени. Ему свыше 80 лет. Это Николаевский, Николай I, солдат. Он прослужил в армии 20 лет. Огромный, плечистый, с белой бородой и в белых волосах, еле переставляя тяжелые ноги, он подвигается к амбару, где устроил свою походную мастерскую. Слабые ноги стали, жалуется дед уже лет десять. Зато руки его, пахнущие кожей, крепче клещей. Ногти, как плавиши из слоновой кости, очень острые на концах. — Хочешь, покажу тебе Москву? — говорит мне дед. — Я, конечно, хочу. Дед берет меня большими пальцами по душе и поднимает вверх. — Я чувствую прикосновение страшных ногтей, мне больно и обидно. Я болтаю ногами и требую спустить меня вниз. — Не хочешь, — говорит дед, — и не надо. Несмотря на обиду, я не отхожу. — А ну-ка, — говорит дед, — поднимись-ка по лестнице на амбар, посмотри, что там на чердаке делается. Я чувствую ловку и колеблюсь. Оказывается, на чердаке младший мельник Константин с и Катюшей. Оба красивые, веселые, оба работяги. «А когда ты с Катюшей обвенчаешься?» — спрашивает Константина хозяйка. «Да нам и так хорошо», — отвечает Константин. «Венчаться 10 рублей клади. Уже лучше, их сапоги куплю». После жгучего, степного, напряженного лета с его трудовой кульминацией, уборкой урожая, страдой, которая развертывается далеко от дома, приближается ранняя осень, чтобы подвести итог году каторжного труда. Молодьба в полном разгаре. Центр жизни переносится на ток, за клунями, это с четверть версты за домом натоком туча соломенной пыли. Барабан молотилки воет. Мельник Филипп в очках, на молотилке у барабана. Черная борода его покрыта серой пылью. С подают ему снопы, он берет их не глядя, развязывает перевясло, раздвигает сноп и пускает в барабан. Рванов охапку, барабан рычит, как собака, схватившую кость. Соломатрясы выбрасывают солому, играя ею на ходу. Сбоку из рукава бежит Полова, Микина. Ее отвозят к стогу волоком, и я стою на дощатом его хвосте, держась за веревочной вожжи. «Гляди, не упади!» — кричит отец. «Но я падаю уже в десятый раз, то в солому, то в Микину». Серая туча пыли сгущается над током, барабан ревет, Полова забивается за рубаху, и в нос приходится чихать. «Эй, Филипп, легче!» предостерегает снизу отец, когда барабан вдруг загрохочет слишком злобно. Я поднимаю волок, он вырывается, всем весом ударяет по пальцу руки. Боль такая, что все сразу исчезает из глаз. Крадучись, я отползаю в сторону, чтобы не видели, что я плачу. Потом бегу домой. Мать льет на руку холодную воду и перевязывает палец, но боль не унимается. Палец нарывает в течение нескольких мучительных дней. Мешки с пшеницей заполняют амбары, клуни и складываются ярусами под брезентом во дворе. Хозяин сам становится нередко у решета, межшестов, и учит, как поворачивать обод, чтобы отвеять мекину, и как потом одним коротким толчком выкинуть без остатка очищенное зерно в кучу. В клунях и под амбаром, где есть защита от ветра, вертятся велки и кукольные отборники. Очищается зерно, готовится к рынку. Появляются скупщики с медными сосудами и весами в аккуратных лакированных ящиках. Они делают пробу зерну, предлагают цену и суют задаток. Их принимают вежливо, угощают чаем и сдобными сухарями, но зерна им не продают. Они мелко плавают. Хозяин уже перерос эти пути торговли. У него свой комиссионер в Николаеве. а еще полежит», — отвечал отец, — «зерно есть не просит». Через неделю... Получалось письмо из Николаева, а иногда и телеграмма. Цена повысилась на 5 копеек с пуда «Вот и нашли тысячу карбованцев», — говорил хозяин. «Они не валяются». Но бывало и наоборот. Цены падали. Таинственные силы мирового рынка находили себе пути и в Яновку. Возвращаясь из Николаева, отец сумрачно говорил. «Кажут, что...» «Как ее звать?» «Аргентина много хлеба выкинула на сей год». Зимой в деревне тихо. Работают по-настоящему только мельница да мастерская. Топят соломую, которую прислугой приносят огромными охапками, рассыпая ее по пути и подметая каждый раз за собой. Весело запихивать солому в печь и глядеть, как она вспыхивает. Однажды дядя Григорий застал меня и младшую сестру Олю одних в столовой, синий от угара. Я вертелся среди комнаты, не узнавая предметов, и на отклик дяди упал в глубокий обморок. В зимние дни мы часто оставались одни в доме, особенно во время отъездов отца, когда все хозяйство ложилось на мать. Иногда в сумерках мы с сестренкой сидели, прижавшись друг к другу на диване, с широко открытыми глазами боялись шевелиться. Иногда в темную столовую входил сморозу гигант, скрипя огромными валенками в огромной шубе, с огромным откидным воротником, с шапкой, с рукавицами на руках, с ледяшками на усах и бороде, и огромным голосом говорил в темноту. «Здравствуйте!» Застыв рядом в углу дивана, мы боялись ответить на приветствие. Тогда великан зажигал спичку и открывал нас в углу. Это оказывался сосед. Иногда одиночество в столовой становилось совершенно невыносимым. Тогда я, несмотря на мороз, выбегал во внешние сени, открывал двери, выскакивал на камень, большой плоский камень перед порогом, и оттуда кричал в темноту. «Машка! Машка! Иди в столовую! Иди в столовую!» Много-много раз, потому что у Машки были в это время свои дела. На кухне, в людской или в другом месте. Наконец из мельницы приходила мать, зажигалась лампа, и появлялся самовар. Вечером мы оставались обычно в столовой, доколе не засыпали. В столовую входили уходили, брали и приносили ключи, из-за стола отдавались распоряжения, шла подготовка к завтрашнему дню. Я, младшая сестра Оля, старшая Лиза и отчасти горничная жили в эти часы своей жизнью, зависимой от жизни взрослых и ими приглушаемой. Иногда сказанное кем-либо из старших слово будет какое-либо наше особенное воспоминание. Я подмигиваю сестренке, она заглушенно хихикает, кто-нибудь из старших рассеянно взглядывает на нее. Я подмигиваю снова, она старается спрятать смех под клеенкой и ударяется лбом о стол. Это заражает меня иной раз и старшую сестру, которая с сохранением 13-летнего достоинства лавирует между младшими и старшими. Если смех прорывался слишком бурно, я вынужден был спускаться под стол, красться промеж ног старших и, отдавив хвост кошки, прорваться в соседнюю коморку, минуемую детской. Через несколько минут все начиналось снова. От смеху слабили пальцы, так что нельзя было удержать стакан. Голова, губы, руки, ноги — все растворялось и текло в смехе. — Что с вами такое? — спрашивала усталая мать. — Два круга жизни, верхние и нижние, на мгновение сливались. Старшие глядели на детей с вопросом, иногда благожелательно, чаще с раздражением. Тогда смех, застигнутый врасплох, бурно прорывался наружу. Оля снова уходила с головой под стол. Я падал на диван. Лиза кусала нижнюю губу, горничная скрывалась за дверью. «Вступайте-ка спать», — говорили старшие. Но мы не уходили, прятались по углам, боясь глядеть друг на друга. Сестренку уносили, а я чаще всего засыпал на диване. Кто-нибудь брал меня на руки. С просонок я поднимал иногда громкий крик. Мне казалось, что меня обступили собаки, или снизу шипят змеи, или разбойники уносят меня в лес. Детский кошмар врывался в жизнь взрослых. Меня по пути успокаивали, гладили, целовали. Так из смеха в сон, из сна в кошмар, из кошмаров пробуждения я снова переходил в сон уже в перинах на топленной спальне. Зима была все же наиболее семейным временем года. Выпадали целые дни, когда отец и мать почти не выходили из комнаты. Старший брат и сестра пребывали на Рождество из своих школ. В воскресенье Иван Васильевич, чисто вымытый, подстриженный, вооруженный ножницами и гребешком, начинает стричь сперва отца, затем реалиста Сашу, затем меня. Саша спрашивает, «А вы умеете, Иван Васильевич, стричь а-ля Капуль?» Все поднимают голову на Сашу, а он рассказывает, как его в Елизаветграде цирюльник замечательно постриг а-ля капуль, а на другой день ему был за это от инспектора строгий выговор. После стрижки садятся обедать. Отец Иван Васильевич с двух концов стола в креслах. Дети на диване, мать напротив. Иван Васильевич столовался вместе с хозяевами, пока не женился. Зимой обедали медленнее, после обеда разговаривали. Иван Васильевич курил и пускал замысловатые кольца. Иногда сажали Сашу или Лизу читать вслух. Отец дремал, сидя на лежанке, и его на этом ловили. Вечером изредка садились играть в подкидного дурака, и тут бывало много возни и смеху, а иногда и маленьких ссор. Особенно считалось привлекательным сплутовать против отца, который играл невнимательно, смеялся, когда проигрывал, в отличие от матери, которая играла лучше, волновалась, и зорка следила за тем, чтобы старший брат не плутовал против нее. От Яновки до ближайшего почтового отделения 23 километра, до железной дороги свыше 35 километров. Отсюда далеко до начальства, до магазинов, до городских центров и еще дальше до больших событий истории. Жизнь здесь регулировалась исключительно ритмом земледельческого труда. Все остальное оказалось безразличным. Все остальное, кроме цен на мировые биржи зерна, Газеты журнала в деревне в те годы не получали. Это явилось позже, когда я стал уже реалистом. Письма получались редко, с оказией. Иной раз сосед, захвативший из Бобринца письмо, носил его неделю и две в кармане. Получение письма было событием, получение телеграммы — катастрофой. Мне объясняли, что телеграмма идет по проволоке, а между тем я видел собственными глазами, что телеграмму привозила из Бобринца Верховой, которому полагалось платить за это 2 рубля 50 копеек. Телеграмма — это бумажка, как письмо, и на ней карандашом написаны слова. «Как же она может идти по проволоке? Разве ветром?» Мне отвечали, что электричеством. Это было еще хуже. Дядя Абрам однажды внушительно объяснял мне. «По проволоке идет ток и делает знаки на ленте. Повтори». Я повторял. «Ток по проволоке и знаки на ленте». «Понял?» «Понял». «А как же потом получается письмо?» спросил я, имея в виду телеграфный бланк, приходящий из Бобринца. «Письмо идет отдельно», — отвечал дядя. Я недоумевал, зачем нужен ток, если письмо едет на лошади. Но дядя рассердился. «Оставь в покое письмо!» — прикрикнул он. «Я тебе объясняю телеграмме, а ты мне все о письме». Так вопрос и остался невыясненным. «У нас гостила Полина Петровна, баронька из Бобринца с большими серьгами и с чубиком, напущенным на лоб. Ее потом мама отвозила в Бобринец, и я ехал с ними. Когда проехали курган, что на 1-й версте, показались телеграфные столбы, и загудела проволока. «А как идет телеграмма?» — обратился я к матери. «А вот ты попроси Полину Петровну», — ответила растерянно мать, — «она тебе объяснит». «Полина Петровна объяснила». Знаки на ленточке означают буквы. Их переписывает на бумажке телеграфист, и бумажку отвозит верховой. Это было понятно. «А как же ток идет?» «Ничего не видать», — спросил я, глядя на проволоку. «А ток идет внутри», — ответила Полина Петровна. «Все эти проволоки сделаны как трубочки, и внутри них течет ток». Это тоже было понятно. Я надолго успокоился. Электромагнитные жидкости, о которых я услышал года через четыре от учителя физики, показались мне гораздо менее вразумительными. Отец и мать прошли через свою трудовую жизнь не без трений, но, в общем, очень дружно. Хотя были они разные люди. Мать вышла из городской мещанской семьи, которая сверху вниз смотрела на хлебороба с потрескавшимися руками. Но отец был в молодости красив, встроен с мужественным, энергичным лицом. Он успел собрать кое-какие средства, которые в ближайшие годы дали ему возможность купить яновку. Переброшенная из губернского города в степную деревню, молодая женщина не сразу вошла в суровые условия сельского хозяйства, но зато вошла полностью и с той поры не выходила из трудовой упряжки в течение почти 45 лет. Из восьми рожденных от этого брака детей выжило четверо. Я был пятым в порядке рождения. Четверо умерли в малых летах от дифтерита, от скарлатины, умерли почти незаметно, как и выжившие жили незаметно. Земля, скот, птица, мельница требовали всего внимания без остатка. Времена года сменяли друг друга, и волны земледельческого труда перекатывались через семейные привязанности. В семье не было нежности, особенно в более отдаленные годы, но была глубокая трудовая связь между матерью и отцом. «Подай матери стул», — говорил отец, как только мать приближалась к порогу, покрытой белой пылью мельницы. Ставь, Машка, скорее самовар», — кричала хозяйка, еще не дойдя до дому. «Скоро хозяин будет с поля». Оба они хорошо знали, что такое предельная усталость тела. Отец был, несомненно, выше матери и по уму, и по характеру. Он был глубже, сдержаннее, тактичнее. У него был на редкость хороший глаз, не только на вещи, но и на людей. Родители покупали вообще мало, особенно в старые годы. И отец, и мать умели беречь копейку, но отец безошибочно понимал, что покупал. Сук, сукно, шляпа, ботинки, лошади или машина у него во всем было чутье качество. «Я грошей не люблю», — говорил он мне позже, как бы оправдывая свою прижимистость. «Но я не люблю, когда их нема. Беда, когда грошей треба, а их нема». Он говорил неправильно на смеси русского и украинского языков с преобладанием украинского. Людей он оценивал по манерам, по лицу, по всей повадке, и оценивал метко. После многих родов и трудов мать стала одно время хворать и ездила в Харьков к профессору. Такие поездки были большими событиями, к ним долго готовились, мать запасалась деньгами, банками с маслом, мешком со сдобными сухарями, жареными курицами и прочим. Впереди предстояли большие расходы. Профессору надо было платить по 3 рубля за визит. Об этом говорили друг другу и гостям с поднятым вверх пальцем и с особенно значительным выражением лица. Тут было и уважение к науке, и жалоба на то, что она так дорого обходится, и гордость тем, что есть возможность платить такие неслыханные деньги. Возвращение матери ждали с волнением. Мать приезжала в новом платье, которое казалось в Яновской столовой неслыханно нарядно. Когда дети были еще малы, Отец в обращении с ними был мягче и ровнее. Мать часто раздражалась, иногда без оснований, просто срывая на детях усталость или хозяйственную неудачу. В те годы считалось более выгодным просить о чем-либо отца. Но с годами отец становился жестче. причины были трудности жизни, хлопоты, которые росли вместе с ростом дела, особенно в условиях аграрного кризиса 80-х годов, и разочарования, принесенные детьми. Долгими зимами, когда степным снегом заносила яновку со всех сторон, наваливая сугробы выше окон, мать любила читать. Она садилась на небольшой треугольной лежанке в столовой, ставя ноги на стул, или, когда надвигались ранние зимние сумерки, пересаживалась в отцовское кресло к маленькому обмерзшему окну и громким шепотом читала заношенный роман из Бобреницкой библиотеки, водя натруженным пальцем по строкам. Она нередко сбивалась в словах и запиналась на сложно построенной фразе. Иногда подсказка кого-либо из детей совсем по-иному освещала бы ее глазах прочитанное, но она читала настойчиво, неутомимо, и в свободные часы зимних тихих дней можно было уже в синях слышать ее размеренный шепот. Отец научился разбирать по складам уже стариком, чтобы иметь возможность читать хотя бы заглавие моих книг. Я с волнением следил за ним в 1910 году в Берлине, когда он настойчиво стремился понять мою книжку о немецкой социал-демократии. Октябрьская революция застигла отца очень зажиточным человеком. Мать умерла еще в 1910 году, но отец дожил до власти Советов. В разгар гражданской войны которая особенно долго свирепствовала на юге, сопровождаясь постоянной сменой властей, 75-летнему старику пришлось сотни километров пройти пешком, чтобы найти временный приют в Одессе. Красные были ему опасны, как крупному собственнику. Белые преследовали его, как моего отца. После очищения юга советскими войсками он получил возможность прибыть в Москву. Октябрьская революция отняла у него, разумеется, все, что он нажил. Свыше года он управлял небольшой государственной мельницей под Москвой. С ним любил беседовать по хозяйственным вопросам тогдашний народный комиссар продовольствия Цурюба. Отец умер весной 1922 года от ТИФа в тот час, когда и выступал с докладом на Четвертом конгрессе Коминтерн. Очень важным местом, главным местом в Яновке была мастерская, в которой работал Иван Васильевич Гревень. Он поступил на службу, когда ему было 20 лет, в год моего рождения. Всем детям, в том числе и старшим, он говорил «ты», а мы обращались к нему на «вы», величали Иваном Васильевичем. Когда ему пришлось призываться, отец мой ездил с ним вместе, кое-кого не подкупали, и гребень остался в Яновке. Это был человек большой одаренности и красивого типа, с темно-русыми усами и французской бородкой. Техника его была универсальна. Он ремонтировал паровики, выполнял котельную работу, точил металлические деревянные шары, отливал медные подшипники, делал пружинные дрожки, починял часы, настраивал рояль, обивал мебель, построил целиком двухколесный велосипед, только без шин. Между приготовительным классом и первым я на этом сооружении научился велосипедной езде. В мастерскую немцы-колонисты привозили для ремонта селки и сноповязалки и приглашали Ивана Васильевича с собой на покупку молотилки или паровика. С отцом советовались по вопросам хозяйства, с Иваном Васильевичем по вопросам техники. В мастерской были помощники-ученики. Я во многих делах был учеником этих учеников. Не раз я нарезал в мастерской гайки и винты. Эта работа давала удовлетворение, ибо явственный результат ее обнаруживался тут же под руками. Иногда брался растирать краски на гладко отшлифованном каменном кругу. Но скоро приходило утомление, я все чаще спрашивал, не готовы ли. Потеряв кончиком пальца жирную смесь, Иван Васильевич качал отрицательно головой. Я уступал камень кому-нибудь из учеников. Иногда Иван Васильевич садился на сундучок с инструментом, в углу, за верстаком, курил и глядел в пространство, не то обдумывая, не то припоминая, не то просто отдыхая без мысли. В таком случае я подбирался к нему со стороны и начинал ласково крутить один из его пышных темно-русых усов или внимательно рассматривать его руки, эти замечательные, совсем особенные кисти мастера. «Вся кожа рук усеяна черными точками», Это мельчайшие осколки, навсегда въевшиеся в тело при насечке мельничного жирного. Пальцы, вязкие, как корневища, но совсем не жесткие, расширяются к концам, крайне подвижные, а большой глубоко отгибается назад, образуя дугу. Каждый палец сознателен, живет и действует по-своему, а вместе они составляют необыкновенную рабочую артель. Как немало мне лет, но я вижу, я чувствую, что эта рука не так, как все другие руки держат молоток или клещи. На левой руке большой палец обведен наискосок ободком рубца. В самый день моего рождения Иван Васильевич хватил себя по руке топором. Палец висел почти на одной коже. Отец случайно увидел, как молодой машинист, положив руку на доску, готовится отрубить палец начисто. «Постойте!» — закричал он. «Палец еще прирастет!» «Прирастет, думаете?» — спросил машинист и отложил топор. Палец действительно прирос, работает исправно, только отгибается назад не так глубоко, как на правой руке. Старую берданку Иван Васильевич переделал на дробовик и теперь испытывал правильность боя. Все по очереди пробовали на расстоянии нескольких шагов ударом по пистону потушить свечу. Не у всех выходило. Случайно вошел мой отец. Когда он брал ружье на прицел, у него дрожали руки. Да и ружье он держал как-то неуверенно. Тем не менее, свечу потушил сразу. У него был меткий глаз во всяком деле, и это понимал Иван Васильевич. У них никогда не выходило перекуров, хотя с другими отец говорил по-хозяйски, часто выговаривал и поправлял. В мастерской я никогда не был без дела. Я раскачивал рукоятку под поддувала, устроенного Иваном Васильевичем по собственной системе. Вентилятор был невидим, так как находился на чердаке, и это вызывало изумление всех посетителей. Я вертел до изнеможения колесо токарного станка, особенно когда на нем точились ракетные шары из слоистой акации. В мастерской шли тем временем разговоры, один другого интереснее. Благопристойность тут соблюдалась не всегда. Вернее бы сказать, что она не соблюдалась вовсе. Зато кругозор мой расширялся не по дням, а по часам. Фома рассказывал про имения, в которых работал, про разные приключения помещиков и помещиц. Нужно сказать, что он не обнаруживал к ним большой симпатии. Мельник Филипп подгонял к теме воспоминания из своей военной жизни. Иван Васильевич ставил вопросы, сдерживал, дополнял. Очагар Яшка, он же иногда молотобоец, угрюмый, рыжий человек, лет 30, не держался на месте долго. Что-то подхватывало его, то осенью, то весной он скрывался, спустя полгода появлялся снова. Он пил редко, но тяжелым запоем. Имел страсть к охоте, но пропил ружье. Фома рассказывал, как Яшка, в бобринце, пришел в лавку босой. Ноги у него облипли черноземной грязью со всех сторон. Потребовал пистончик для своей шомпальной одностволки, рассыпал нарочно коробку, стал собирать, наступил на пистончик грузной ногой и унес. «Врет Фома?» — спросил Иван Васильевич. «Зачем врать?» — ответил Яшка. «У меня ж ни копейки не было». Этот способ добывания нужных предметов казался мне замечательным и достойным подражанием. «Наш Игнат приехал», — сообщала горничная Маша. «А Дуньки нету. До своих на праздник пошла». Почегар Игнат назывался нашим, в отличие от Горбатого Игната, который до Тараса был старостой. Наш Игнат уезжал призываться. Сам Иван Васильевич мерил ему грудь и говорил, ни за что не возьмут. Приемная комиссия поместила Игната на месяц в больницу на испытание. Там он познакомился с городскими рабочими и решил попытать счастье на заводе. На Игнате были городские сапоги и полушубок с цветной мережкой. Целый день Игнат провел в мастерской, рассказывал про город, про работу, про порядки, про станки, про плату. «Известно завод», — говорил задумчиво Фома. «Завод — это тебе не мастерская», — прибавлял Филипп. И все глядели задумчиво поверх мастерской. «Много станков», — жадно переспросил Виктор. «Как лес». Я слушал, не мигая, и воображал себе завод, как раньше воображал лес. Ни вверх, ни направо, ни налево, ни назад, ни вперед. Ничего не видать. Одни машины. И среди этих машин Игнат, туго подпоясанный ременным поясом. А у Игната оказались еще и часы. Они переходили из рук в руки. Вечером хозяин ходил по двору с Игнатом. За ними приказчик. Я тут же то со стороны отца, то со стороны Игната. Ну, а харчица, хлеба купаешь, молока купаешь, за квартиру платишь? — Это не беспременно. За все, как есть, за все плати, — соглашался Игнат. — Только заработок не тот. — Знаю, что не тот. Только весь твой заработок и уйдет на харче. — А все ж таки, — оспаривал с твердостью Игнат, — я за полгода и оделся трошки, и часы себе купил. Вот машинка в кармане. И он снова показал часы. Этот довод был неотразим. Хозяин умолкал, потом спрашивал. — А не пьешь, Игнат? Там кругом такие учителя, что живо научат. Да я даже и надобности в ней не имею. Что за такая? Ну, а как же, Игнат, Дуньку возьмешь с собой? Спрашивала хозяйка. Игнат улыбался в сторону, чуть виновато, но не отвечал. — Эге, да я уже бачу-бачу, — говорил хозяйка. Уже завел видно, городскую шлюху, признавайся, шарлатан. Так и уехал Игнат из Яновки. В людскую детям возбранялось ходить. Но кто за этим мог уследить? В людской было всегда много нового. Долгое время кухаркой была скуластая женщина с провалившимся носом. Муж ее, старик с парализованным наполовину лицом, был скотием пастухом. Их называли кацапами, потому что они были из внутренней губернии. У этой четы была девочка лет восьми, очень миловидная, голубоглазая, беловолосая. Она привыкла к тому, что тядька с мамкой всегда бронятся. В воскресные дни девушки искали в головах у парней или друг у друга. На хапке солома лежат в людской рядом две Татьяны: Татьяна высокая и Татьяна Маленькая. Конюха Хафанаси, сын приказчика Пуда и брат кухарки Параски, уселся поперек между ними и перебросил ноги через маленькую Татьяну, а сам облокотился на высокую. Ишь какой магомед с завистью, говорит приказчик. Они пора ли тебе коней поить? Этот разжеватый Афанасий, да еще черный мутузок, были моими преследователями. Когда я попадал к моменту раздачи кандера или каши, непременно раздается насмешливый голос. «А ты бы, Лёва, пообедал с нами!» Или «А ты бы, Лёва, у мамаши для нас курочек попросил!» Я конфузился и уходил молчком. К Пасхе для рабочих выпекали куличи и красили яйца. Тетя Раиса была мастерица красить. Она привезла из колонии несколько узорных яиц и два подарила мне. За погребом на скате катали яйца, цокали друг от друга, у кого крепче. Я подошел уже к самому концу, когда оставался один Афанасий. Красивенькие, спросил я, показывая ему писанки. «Да ничего», — ответил Афанасий с видом безразличия. «Хочешь, цокнем, у кого крепче?» Я не посмел отклонить вызов. Афанасий цокнул, и моя писанка треснула на макушке. «Значит, мое», — сказал Афанасий. «А ну-ка, давай другое». Я подставил покорно вторую писанку. Афанасий опять сокнул. «И это мое!» Он деловито забрал обе писанки и пошел, не оглядываясь. Я смотрел с удивлением и крепко хотел плакать, но дело было непоправимо. Постоянных рабочих, не покидавших экономии, круглый год было немного. Главную массу, исчислявшуюся сотнями в годы больших посевов, составляли сроковые рабочие, киевцы, черниговцы, полтавцы, которых нанимали до покрова, то есть до 1 октября. В урожайные годы Херсонская губерния поглощала 200-300 тысяч таких рабочих. За 4 летних месяца косари получали 40-50 рублей на хозяйских харчах. Женщины 20-30 рублей. Жильем служило чистое поле, дождливую погоду – стога. На обед – постный борщ и каша, на ужин – пшеная похлебка. Мясо не давали вовсе, жиры отпускались почти только растительные и в скудном количестве. На этой почве начиналось иногда брожение. Рабочие покидали жневье, собирались во дворе, ложились в тень амбаров животами вниз, загибали вверх босые, потрескавшиеся и соломой ноги и ждали. Им давали кислого молока или арбузов, или полмешка тарани, сушеной вовлы, и они снова уходили на работу нередко с песней. Так происходило во всех экономиях. Были косари, пожилые, жилистые, загорелые, которые приходили в яновку лет 10 на подряд, зная, что им работа всегда обеспечена. Они получали несколько добавочных рублей и время от времени рюмку водки, так как они определяли темп работы. Иные являлись во главе целого семейного выводка. Шли из всех губерний пешком целый месяц, питаясь краюхами хлеба, ночуя на базарах. В одно лето пришли рабочие повально заболевали куриной слепотой. В сумерке они медленно передвигались, вытянув вперед руки. Гостивший в деревне племянник матери написал об этом корреспонденцию, которую заметили в земстве и прислали инспектора. На корреспондента, которого очень любили, отец и мать были в обиде. Да он и сам был не рад. Никаких неприятных последствий, однако, не было. Инспекция установила, что болезнь происходит от недостатка жиров, что распространена она по всей губернии, так как везде кормят одинаково, а кое-где и хуже. В мастерской, в людской кухне, на задворках жизнь раскрывалась передо мной шире и по-иному, чем в семье. Жизненная фильма не имеет конца, я был только у самого начала. Присутствием моего никто не стеснялся, когда я был поменьше. Языки развязывались свободно, особенно в отсутствии Ивана Васильевича или приказчика, которые все же наполовину принадлежали к правящим. При свете кузнечного горна или кухонного очага родители, родственники, соседи представали передо мной нередко совсем в новом освещении. Много из тех бесед вошло в сознание навсегда. Многое, может быть, легло в основу моего отношения к современному обществу. Глава 2. Соседи. Первая школа.